ЖИЗНЬ В ГРИШИНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 2020 год, май. Я встал из-за письменного стола, пошел в лес, который начинается в двух шагах от наших деревенских ворот. Со мной собаки, прелестная Мишель и слепой Гомер. Вместо глаз два белых пятна. В густом тумане ищем лося. Наткнулись на мешок с рассыпанной картошкой вернулись назад в наш дом-сарай. Тома Стенка моет из шланга, привязанную к поручням, Мишель, не пропустившую в лесу ни одну болотистую лужу. Гомера привязывать не надо. Он старый, осторожный, живет в темноте. Я поднялся на второй этаж. Слышу Тому. «Ираклий, введи свой рассказ беспорядочно! Путанно!» Мне понравилось это предложение. Стал соединять несоединимые. Я взял из ящика письменного стола еще одну рукопись. Взял на бум, что в руки попалось. Пролистываю, а сам думаю о двухэтажном лосе, которого мы не встретили. Тома продолжает мыть Мишель и кричать. «Чередуй главы, ничем не связанные друг с другом, ни содержанием, ни смыслом, и путай, путай, путай!» «Вспомни Тарантино!» Видимо, она имела в виду криминальное чтиво, где действие начинается с конца. Герои, которые уже умерли, вовсю действуют в середине сюжета, а в финале мы оказываемся в начале истории. Иракли маленький вбежал в мою комнату и повторил слова своей мамы. «Вспомни Тарантино!» Сказал и убежал. В руках у меня рассказ «Рыбачкалов».